Глава 11. После первого обеда архитектор входит в ближний круг фюрера. Принадлежать к нему особая честь, быть избранным и находиться в орбите великого человека. Это обычное явление среди тех, кому принадлежит власть. Архитектор это знает, ведь он не новичок. Он уже испытал подобное на своем уровне в Берлинской высшей технической школе рядом с Тессиновым. И помнит, какие маневры проделывал, чтобы получить должность, отодвинув других кандидатов. Для попадания в ближний круг любого президента или промышленного магната или фюрера нужно обладать определенными способностями и амбициями, позволяющими плести интриги. Почтительность, подхалимаш, лесть, послушание, страх, напряженное стремление соблазнять, всегда соблазнять. Вот что постоянно занимает мысли и чувства любого царедворца. В кулуарах совета директоров крупного предприятия или престижного факультета перед главными лицами стелются, заискивают, пыжатся или унижаются точно так же, как в приемных диктатора. В окружении вождя эти банальные симптомы соперничества проступают особенно ярко, вызывая несравненно более серьезные моральные последствия. Стоит вождю что-то сказать, и приближенные соревнуются, стремясь на перегонки передать его мысли и облекая в письменные приказы то, что было сформулировано устно. Впрочем, известны и примеры бесспорной любви с первого взгляда. Случается, особенно в области политики и искусства, что два индивидуума распознают друг в друге своего, помимо прагматических амбиций, финансовых выгод или личных пристрастий. Изобразительное искусство и политика взаимно притягиваются и служат отражением одно-другой. От пирамид до папских и королевских дворцов архитектура была и остается главной территорией таких встреч. Вдруг возникает родство душ, угадывание друг друга, то, что называется «потому что он был он, потому что я был я». Но даже с учетом этого в случае Шпеера и Гитлера Масштаб моральных последствий не сопоставим ни с чем иным. Вождь прибегает к своего рода приему контраста. В отношениях с архитектором фюрер как частное лицо резко отличается от фюрера как лица публичного. В частном общении вождь ведет себя настолько же дружелюбно, насколько на публике он властен и безжалостен. Этот резкий театральный эффект производит на архитектора неотразимые впечатления. Эстетический опыт, полученный в самом сердце власти, напоминающий то, что в музыке именуют хроматизмом, а в живописи — кьяроскур, но без каких-либо нюансов. Близость к вождю звучит контрапунктом к всемогуществу. Он начинает ощущать себя избранным, причем избранным не кем-нибудь, а полновластным диктатором. Он сидит за его столом, впитывает его признание, его взгляды, уединяется с ним и, благодаря ему, становится другим. Это партитура симметричных чувств. Присутствуя на одном из его застолий, исследуя этой партитуре, он думает о других членах ближнего круга, которых здесь нет. Это круг в той же мере, в какой кругом является обручальное кольцо. Войти в него — значит почувствовать на своем пальце кольцо. Архитектор теперь дышит воздухом другой планеты. Он снимает мастерскую на улице, расположенной в нескольких сотнях метров от Рейхс-канцелярии. Он хочет иметь возможность в любой момент явиться к тому, кого называет своим заказчиком. Он сделал важнейшее открытие, безумно полюбил свою работу, и теперь это его главная любовь, с которой ничто не может сравниться. Семейная жизнь не дарит ему таких ощущений. Подобные открытия часто делают представители разных профессий. Когда архитектор в своей мастерской, он не работает, а живет. Физический процесс захватывает его полнее, чем любовь, которой он занимается с женой. После встречи с вождем он все реже появляется дома. Его новая работа не существует сама по себе. Ее воплощение — вождь. В мастерской, где архитектор склоняется над проектами и чертежами, в особенности, когда неустанно трудится над адаптацией того или иного старого здания под нужды партии, весь смысл его работы — это Гитлер, вождь, фюрер. А заказы множатся. Чтобы реализовать их должным образом, он собрал команду, состоящую исключительно из молодых мужчин. Таков критерий отбора. Они молоды, и архитектор одобряет и ценит их преданность делу в ущерб личной жизни. С утра до вечера они существуют в лихорадочной атмосфере мастерской, где бурлит кипучая деятельность и которую часто посещает вождь. Их молодость посвящена архитектору, который посвящает себя вождю.